Глава 19. Шанхай. Желая здравствовать, Александр Иванович, поприветствовал Клименёв своего квартиранта, как в шутку именовали здесь бывшего посланника в Китае Камергера Павлова. Вам телефонировал французский консул мсье Шарль. Собственно говоря, он телефонировал мне, но в конце беседы передал вам горячий привет. Насколько я понимаю, это приглашение на очередное рандову. Для генерального консула России Константина Васильевича Климянова истинная служба Павлова в Шанхае не была секретом. Климянов прекрасно понимал, что с появлением Павлова под крышей консульства поселился и активно действует как армейское, так и дипломатическое резиденттура России. И хотя Константин Васильевич не ставил в отличие от русского военного агента полковника Десино подножек коллеги принял он его без особого восторга Дело в том, что русско-японская война заставила работать местную консульскую службу в особо напряжённом режиме. Китайское население Шанхая откровенно недолюбливало европейцев, именно их не иначе как белыми дьяволами. К русской жиди ас поре Шанхая, благодаря активизации здесь японцев, отношение и вовсе было скверным. Консульство России, нашедшее в Шанхае приют на территории французской концессии, было буквально завалено жалобами русского населения. на агрессивное поведение китайцев, но мало что могло предпринять для их защиты. Местная полиция концессии, именуемая муниципальной гвардией, почти в сплошную состояла из вьетнамцев. А те, попав под пропагандистский антирусский прессинг японцев, относились к русским более чем прохладно. Дело дошло до того, что специальным распоряжением Клейменова сотрудникам консульства категорически не рекомендовалось без особой на то необходимости появляться на улицах Шанхая не только в тёмное время суток, но и днём. Не прошло мимо внимания хозяиничающих в Шанхае сначала военных мисс России и японцев и появления здесь действительно востатского советника Павлова. За ним было установлено плотное наблюдение. Под это наблюдение автоматически попал и весь персонал русского консульства. Вот и нынче, передавая Павлову горячий привет, что означало предложение встретиться от французского коллеги Клеймёнов наперёд знал, что соображения безопасности потребуют дать Павлову автомобиль. Последний автомобиль консульства. Ибо два предыдущих попали в странные аварии и вышли из строя. Пайорцев в кресле Клеймёнов несколько смущённо предложил резиденту: "Хм. Александр Иванович, голубчик. Уж коли у вас возникла надобность с французом встретиться, не попросите ли у месье Шарля его консульское авто?" Французские моторы местные бандиты пока пропускают беспрепятственно. Стёкол не бьют, не мародёрствуют на глазах у полиции. Тем более, что он сам, насколько я понимаю, приглашает. Павлов, понимающе улыбнулся. Хорошо, Константин Васильевич, я перезвоню. Хотя между нами, говорясь, я встреча не ему, а мне potrebna. Ну, коли так, берите, вздохнул консул. «Нет-нет, вы правы, я протелефонирую мсье Шарлю», решительно произнес Павлов и кивнул на телефонный аппарат. «Вы позволите?» Через час перед зданием русского консульства появился закрытый черный Рено с флажком Франции на капоте. Сбежав по ступенькам невысокого крыльца, Павлов поспешно нырнул в автомобиль, не дожидаясь шофера, начавшего не торопясь выбираться из машины, чтобы распахнуть дверцу. Французский консул встретил русского резидента приветливо, Протестующий махнул рукой, когда тот начал извиняться за то, что вовсе на шею сел. Я всё понимаем, сье Павлов. Японцы совсем обнаглели. А Франция всё-таки нейтральная страна. Скрепят обезьяны зубами от терпят. Садитесь, дорогой друг. Бокал вина? Благодарю, пока не стоит. Насколько я понимаем, сье Шарль ваш горячий привет означает, что из Токио прибыл наш общий друг мсье Бале? Совершенно верно. И, насколько я понимаю, с горячими новостями. Настолько горячими, что попросил меня устроить с вами немедленную встречу. Прошу, дружище, я провожу вас в переговорную. И немедленно пошлю за Франсуа. На сей раз Франсуа Боле не стал изображать ленивую истому. Он ворвался в переговорную французского консульства как вихрь. Мужчины пожали друг другу руки, присели в кресло у камина напротив друг друга. Журналист положил на колени раскрытый бивор с записями, в которые время от времени заглядывал. Есть новости, господин консул, беспредисловно начал журналист. Плохие они или хорошие, я предоставляю судить вам, ся. Итак, во время последней поездки в Японию мне удалось добиться встречи с заместителем главы Генерального штаба армии Японии, виконтом Кадама Гентаро. Ныне у него генеральский чин. Судя по моим прежним записям, когда мы играл важную роль в ориентировании японской политики на войну с Россией, Нынче он, первый образно говоря, голуб мира в правительстве и Гэнро Японии. Надеюсь, вы знаете, мсье, что такое Гэнро. Внеконституционный совещательный орган при императоре в Японии. Он состоял из приближённых к императору старейших руководящих политических деятелей страны, которые также назывались Гэнро. Гэнро рекомендовал императору премьер-министра и состав кабинета министров. давал рекомендации по всем другим важнейшим политическим вопросам, включая объявление войны и заключение мира. Павлов молча кивнул, делая пометки в своём блокноте. Не тратьте понапрасну времени на записи, мсье Павлов, заметил француз. Как и раньше, я предоставлю вам подробный письменный отчёт. Так вот, он был в числе тех, кто остался весьма недоволен отказом правительства Японии на посредничество Франции в мирных переговорах с Россией. «Посредничество Франции?» – поднял на собеседника удивленный взгляд Павлов. «Ах да, вы еще не в курсе, Мсье-посол», – кивнул журналист. «Видимо, ваши шефы не считают нужным информировать вас о последних политических событиях. Моя страна, озабоченная марокканским кризисом и возможной военной стычкой с Германией в этом вопросе, с согласия России предложила японскому посланнику во Франции Матона свое посредничество в мирных переговорах. Условием России для этих переговоров был отказ Японии от контрибуций и территориальных уступках. Так вот, Япония отвергла переговоры, и это вызвало в ее правительстве раскол. Вы понимаете, что означает эта новость, мсье?» «Они взвалили на себя ношу не по силам», – кивнул Павлов. «Мне удалось также узнать точную цифру кредитов, которые столь щедро дали на войну Японии англичане и американцы», – продолжал Бале. Они всё рассчитали так, чтобы этих денег хватило на 16 месяцев ведения боевых действий, и больше не дают. Надеюсь, вы понимаете, в чём был замысел, друзей. А как вы полагаете, им съебали? Проверяете? усмехнулся тот. Что ж, извольте. Друзьям мне нужны были не победа Японии, не сокрушительный отпор России. Единственная цель ослабить ту и другую сторону, чтобы впоследствии повалить рыбку в мутной воде. Американцам не нужна в Тихом океане сильная Япония. Англичанам выгодно оттяжка всех войск и ресурсов России на Дальний Восток. И в Японии это поняли. Уже через 5 дней после отказа от посредничества Франции, посланник Такахиро в Америке тайно обратился к президенту Рузвельту за тем же самым. И что же Рузвельт? Он дал принципиальное согласие, но потребовал от Японии политики открытых дверей в Китае. М. С. Павлов. Генерал Кадама уверен, что Америка получит свои открытые двери. Между тем до России предложение о посредничестве от Рузвельта пока не дошло. Он ждёт, во-первых, официальную ноту согласия им Японией, а во-вторых, Почему вы остановились, мисье Бале? Насторожился Павлов. Он ждёт решающего морского сражения, мсье Посол. Нех эти признался француз. Ведь из кадра из Балтики уже совсем близко не так ли? имеется в виду вторая тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Рожественского. От этого сражения, по уверению экспертов, зависит не только то, кто останется хозяином на Тихом океане. Сухопутная армия без флота что бегун без ног. Мне кажется, в Иране хоронить и наш флот мс ебали, сухо заметил резидент. Насколько я знаю, русские имеют некоторые преимущества в количестве стволов корабельной артиллерии. «Поверьте, мсье посол, я, как и вся Франция, на вашей стороне», – Бале прижал руки к груди. «Но ни вы, ни я не являемся специалистами в военно-морской сфере. Я говорил в Японии с английскими моряками, это признанные мировые эксперты. Вы должны быть готовыми к самому плохому, дорогой друг. Существует множество факторов, влияющих на исход морских битв, и далеко не все они нынче в пользу России». Чего стоит один только изнурительный переход протяженностью 18 тысяч морских миль? Кроме того, японцы ориентируются в своих проливах лучше, чем моряк в своих карманах перед стойкой таверны. Хорошо, оставим эту тему. Она схожа с гаданием на кофейной гущем с Ебаля. Достаточно того, что мы знаем. Тедди ждет результатов сражения на море. Имеется в виду Теодор Рузвельт. Что еще? Японии нужен мир, и нужен больше, чем России, господин посол. В стране скоро начнётся настоящий голод. Заводы и вся промышленность стоят. Впервые за много лет я увидел в этой стране растущее активное недовольство народа. Митинги, тон газетных публикаций. В Японии стало небезопасно для иностранцев, представляете? В городах и сельской местности орудуют вооружённые шайки дезертиров и разбойников. Но это уже не такая свежая новость, кивнул Павлов. Что ещё? Последнюю новость я приготовил вам на десерт, мсье Павлов. В Токио у меня была одна крайне интересная встреча, мсье посол. Помедлив, заговорил француз. Ко мне в номер забрался Ну кто вы думаете? Сделав многозначительную паузу, бале выпалил. Русский разведчик, заброшенный в Японию и, судя по всему, брошенный там своими шефами. Вы шутите? Ах, вам не до шуток. Тогда скажу прямо, такого не может быть. Мсье Бали, наши военные никогда не упоминали ни о каком агенте в Японии. Наверняка это была провокация японской контрразведки. Какая-то провокация, и вы попались. Не знаю, мсье Павлов. Я и сам не знаю, что думать. Но парень похож на честного человека. Он, в частности, признался, что с разрешения своего шефа дал себя завербовать японской спецслужбе и делает вид, что усердно работает на нее. Последним сомнений никаких нет. Он и меня-то вычислил благодаря тому, что получил доступ к архивам разведки императорского генерального штаба Японии. Нельзя ли поподробнее об этой встречесь съебали, попросил помрачневший Павлов. Внимательно выслушав рассказ француза о встрече с агсфером, Павлов заметил: "Я могу срочно запросить ставку нашего командования насчёт этого однорукого типаса. История прямо, скажем, невероятна". Но для вас, мсье Вали, это, увы, уже второй звонок. О первом я вас предупреждал, когда армейские архивы в Мукдене при отступлении попали в руки японцев. В моих донесениях вы фигурировали под литерой «Б», однако японские спецслужбы умеют работать с архивами. И вот теперь этот таинственный агасфер. Вы правы, мсье посол. Я уже сообщил в Париж своему шефу в Фигаро, что это была моя последняя поездка в Японию. «Мне жаль, что мы с вами расстаёмся, мсье посол, но Токио для меня стал слишком горячим. Вам бы, кстати говоря, тоже не мешало убраться из Шанхая. По уверениям моего нового друга Ага-Сфера, ваша деятельность здесь стала сильно раздражать японскую контрразведку. Спасибо, я и так крайне осторожен, мсье Вале, но уехать без санкции своего министра, увы, не могу. Что касается Ага-Сфера... Ведь если наш штаб подтвердит его личность и сам факт существования, то после вашего отъезда связь с ним восстановить вряд ли удастся. Журналист развёл руками. Но ну что же поделать, если возвращение в Токио грозит ему смертельной опасностью? Бамс, я посол, я совсем забыл. Болезвонко хлопнул себя ладонью по лбу. Погодите, я вернусь через минуту. Выскочив за дверь, француз скоро вернулся, держа в руках небольшую куклу. Вот вам прощальный подарок от этого однорукого агасфера. Он передал эту куклу для того, кто попытается восстановить с ним связь. Он знает о вас и не возражал, когда я предложил передать куклу русскому резиденту в Шанхае. Так оставляю этот вопрос на ваше усмотрение, мсье посол. Сам я возвращаться не собираюсь, тем более, что разрешил вашему агенту сдать меня. Выдать вас? Но зачем? Он обнаружил мои фотографии в фототеке японской спецслужбы. а до того, как он уверяет, слышал о подозрительном французе от своего начальства. Ему было поручено найти в этой весьма обширной фототеке подозрительных типов. А он, кроме меня, никого не обнаружил. Мы подумали и решили, что поскольку я уже выведен из игры, а Газфер сможет заработать на моей личности несколько очков. Вещь для него отнюдь не бесполезная, мсье Павлов. Кроме того, я сообщил вашему агенту имена двух продажных генералов из генерального штаба Японии. Они могли бы пригодиться и тем, кто поедет в Токио вместо вас, мы съебали, покачал головой Павлов. Вряд ли. Видите ли, мисс, я посол, я добивался благосклонности этих генералов несколько месяцев, прежде чем они перестали меня опасаться и рискнули брать взду за передаваемую информацию. Война же, считайте, кончилась, новый агент вряд ли успеет войти к ним в доверие. Ну, а кроме того, эти люди, по моим наблюдениям, в своей алчности уже потеряли чувство меры и начали сотрудничать с англичанами. То есть стали во второй раз продавать британцам то, что уже было продано мне. Уверяю вас, мисье Посол, это уже отработанный материал. Спецслужбы и так возьмёт их на заметку не сегодня, так завтра. Пусть хоть напоследок послужат на пользу вашему госферу. Выдав их, он тоже заработает несколько очков. Ещё не факт, что этот госфер наш человек. В сомнении покачал головой Кергер. Но что сделано, то сделано. Я доверяю вашему чутью не меньше, чем доставляемой вами информацией, мсье Балле. Благодарю. Павлов, между тем, продолжал с недоумением вертеть в руках куклу. И каким образом можно ее использовать? В такииском парке Уэна есть павильон Киомидзу, останки некогда большого храмового сооружения, рассказал Балле. Это название вы можете записать. Я не собираюсь включать в свой отчет встречу с этим вашим агосфером. Так вот на площадку перед павильоном молодые японцы, желающие иметь ребёнка, кладут куклу. Куклу, переданную мне агашфером, легко узнать. Видите, намертво закреплённый на её голове гребень. Ваш агент обещал посещать парк Уэно и павильон Киёмидзу при первой возможности. Там нынче почти никогда не бывает народа. Трудные времена, мне посол. Иметь ребёнка в Японии становится непозволительной роскошью. Так что если одной руки не рвёт, вы найдёте другого конца в Токио. «Снабдите его этой куклой». «Ну что ж, мсье Балле, если проверка подтвердит лояльность этого однорукого, то это будет вашим царским прощальным подарком». Расстались по-дружески, даже обнялись на прощание. Последнее донесение Франсуа Балле обещал передать, как и прежде, через пару дней. «Куда вы направите ваши стопы после возвращения во Францию?» Отправитесь в новую горячую точку планеты, чтобы снова испытывать свою судьбу и везение? О ля-лямс, я посол. На мой век работы корреспондента хватит. Кроме того, у нас в Фигаро есть традиция: журналист, проработавший несколько лет в военных условиях, следующую страну пребывания выбирает сам. Пока не знаю, что я выберу. Прежде надо добраться до Франции и пару месяцев отдохнуть, не вздрагивая от каждого шороха. Кстати, мы с Епавлов я решил возвращаться в Европу через Россию. Доберусь до Харбина или Владивостока и покачу по самой длинной железной дороге в мире в ваш Петербург. С вашими способностями, Мсье Бале, вы и эту поездку сможете сделать лакомой конфеткой для газеты. Благодарю еще раз. Так что, Мсье Посол, если у вас есть поручения в Петербург, готов их исполнить. Между прочим, этот эгосфер дал мне письмо, разумеется, шифрованное. которые я обещал опустить в почтовый ящик где-нибудь в Европе». «А кто адресат?» — живо заинтересовался Павлов. «Конверт не надписан из соображений предосторожности, мсье посол. Адрес у меня вот здесь». Бале постучал себя по голове. «Вам могу сказать адресовано письмо в Петербург некоему господину Архипову». Еле удержавшись от расспросов, Павлов покачал головой. «Я не смею давать вам никаких поручений, мсье Бале, но я подумаю». Отправившись в свою комнату, французский журналист так и не решил, правильно ли он поступил, рассказав президенту Павлову о письме, которое Агасфер просил каким-то образом переправить в Петербург. Расставшись с бале Павлов поспешил к консулу Шарлю, чтобы сообщить ему, что по сообщениям агента из Танкина, очередной груз старого вина из Прованса для господина французского консула уже отправлен. Шарль сердечно поблагодарил своего русского друга и, как водится, с понимающей улыбкой поинтересовался Не может ли он быть для него чем-нибудь полезен? Разумеется, Павлов не мог пренебречь возможностью прямой телеграфной связи французского консульства с составом русской армии на Дальнем Востоке. Связь эта, правда, была не совсем прямой. Шифрованные депеши отправлялись сначала в Пекинское консульство Франции, там передавались русскому консулу, а уж тот переправлял шифровки шанхайского резидента по назначению, либо в Петербург, либо в ставку. Некоторую задержку секретной переписки вполне компенсировало то, что она была гарантирована от профессионального любопытства японской резидентуры в Шанхае. Так, как было известно, контролировала главный телеграфный кабель, шедший через Шанхай на север и юг. Воспользовавшись небольшим помещением, предоставляемым Павлову французским консулом, камергер за персятом, и написал очередное донесение с пометкой «Срочно!» вне всякой очереди. Донесение было адресовано генералу Линевичу, принявшему командование над всей группировкой русской армии от генерала Куропаткина. Тот передал командование по высочайшему повелению Николая II после конфуза под Мукданом. Срочно, вне всякой очереди. Адресат генерал-лейтенант Ленивич. Отправитель консул в Шанхае Клименёв. Находясь в Шанхае на полулегальном положении, а также в видах соблюдения должностной субординации, Павлов практически все свои шифровки в Ставку и Петербург подписывал по согласованию с официальным консулом России в Шанхае его именем, ставя лишь в конце шифровки специальную пометку, означающую его авторство. Покорнейше доношу, что привлекаемый мною в течение ряда месяцев секретный агент Б не может быть более использован в Токио. Основание – высокая вероятность провала и ареста. По последним данным агента в Японии доминируют упаднические настроения, вызванные продолжающимися военными действиями. Страна стоит на пороге голода. Все её финансовые и промышленные ресурсы исчерпаны. Возможность получения новых кредитов и государственных займов, по оценкам источников, крайне маловероятна. Подробное письменное донесение агента Б будет отправлено вам, как обычно, с дипломатической почтой. Сообщают также, что по непроверенным данным того же агента, во время поездки в Токио он имел тайную встречу с неизвестным ему русским агентом. Псевдоним Агасфер. Главная примета отсутствие кисти левой руки. Время заброски Агасфера в Японию неизвестно, как и срок пребывания в этой стране. Он вошёл в прямой контакт с агентом Б, чтобы предупредить его об интересе, проявляемом к Б со стороны японской контрразведки и опасности его провала. Источник этой информации сам Агасфер, якобы работающий по согласованию с своего российского резидента на разведку Японии, второй отдел Генштаба. В настоящее время по сообщению Агасфера его связь с Россией потеряна. Принадлежность агосфера к одной из ведомственных тайных служб России мне неизвестна. Возможность установления с ним связи имеется, однако это требует наличия у меня агента-связника, имеющего возможность свободного въезда в Японию. Учитывая вероятные и благоприятные перспективы использования агосфера для решения наших задач в Японии, срочно запрашиваю все имеющиеся у вас на него данные. 56-876-92-П. Вызванный командующим генерал-адъютантом Линевичем начальник армейской разведки полковник Севастьянов, ознакомившись с текстом дошифрованного сообщения Павлова из Шанхая, отрицательно покачал головой. «Я не знаю ни о каком агосфере из Токио, господин генерал, и никогда не слышал о таком». «И что же вы думаете по этому поводу, полковник?» — живо поинтересовался Линевич. «Скорее всего, это какая-то провокация, задуманная японской контрразведкой», — подумав, решил полковник. Ну подумайте сами, Николай Петрович. Мыслимое ли дело, что на протяжении всей военной кампании в Токио сидел наш агент, не подававший до сих пор никаких признаков жизни? Ленивич задумчиво погладил усы. Значит, полагаете, провокация? Странно всё-таки, Сергей Фамич. Если это действующий агент японской контрразведки, то почему французу заподозренному в работе на нас позволили ускользнуть? Потому и дали, чтобы он сообщил Павлову об этом огасфере, Николай Петрович, заверил полковник. Это обычный приём в наших играх. Зачем им ныне француз? Ущерб, который он нанёс Японии сотрудничеством с нашей разведкой, невосполним. Схватите и повесить его, чтобы другим неповадно было. Гораздо эффективнее использовать пользующегося полным нашим доверием балет для подброски подобной дезинформации. Расчёт на то, что мы клюнём. Санкционируем Павлову засылку в Японии для связи с этим агосфером нового неизвестного им агента. А с его помощью можно выследить и обезвредить при известной удаче целую сеть русских агентов. Ну вы сказанули, батенька, фыркнул Леневич. А какой сети вы толкуете, ежели и нам, и япошкам доподлинно известно, что никаких русских агентов у них в стране нет? А тех, что засылают в Японию Павлов, можно скорее считать связниками. Одна-две засылки максимум. Единственным исключением, весьма для нас счастливым, был Бале. Как бы там ни было никаких агасферов, я не знаю, стоял на своём полковник. Может, кто-то по линии нашего Министерства финансов застрял в Японии или из ведомства графа Ламсдорфа? В начале 20 века ряд министерств Царской России имел свою ведомственную сеть секретных агентов, выполнявших специфические поручения по своему профилю. С военной разведкой такие агенты, добытыми сведениями, как правило, не делились. Но это крайне маловероятно, Николай Петрович. Все отделения банков с участием русского капитала японцы позакрывали еще в начале войны. А ежели по линии Министерства иностранных дел, тогда Павлова довели бы? Ну, на нет и суда нет, вздохнул Леневич. Значит, Сергей Фомич, готовьте Павлову соответствующий ответ. командующий 1-й Манчжурской армией генерал-адъютант Куропаткин, доложил всунувшийся в дверь генеральский адъютант. Линевич еле заметно поморщился и вздохнул. Высочайшая рокировка государя, наказавшего Куропаткина переводом на бывшую его должность, поставила двух генералов в неловкое положение. И хотя Линевич ни в какой степени не был причастен к этой рокировке, какое-то неудобство перед бывшим командующим он все же ощущал, и оттого старался встречаться с Куропаткиным только в случае крайней необходимости. Поэтому, кивнув адъютанту, не держать же бывшего командующего в приемной. Он, не желая оставаться с Куропаткиным один на один, предложил начальнику разведки набросать ответ Павлову прямо здесь, за дополнительным столом. «А я бы сразу и подписал», — предложил Леневич. «Кстати же, Алексей Николаевич до войны военным министром был. Может, он в Петербурге про агосферу этого, будь он не ладен, слышал?» Стукнув в уже распахнутую перед ним дверку, Ропаткин пронёс своё грузное тело через бывший свой кабинет, поздоровался с Ленивичем за руку, полковнику кивнул, уселся и стал согласовывать какой-то рутинный военный вопрос. "Ну что там из Петербурга слыхать?" поинтересовался наместник Куропаткин уже вставая и собираясь уходить. "Сумел наместник убедить государя, что мы готовы сбросить японцев в море?" "Не имею сведений", развёл руками Ленивич. упорно молчит его высокопревосходительство. А вот с моря от контр-адмирала Рожественского известия поступили, если угодно. Ну-ка, ну-ка. Живо заинтересовался Курапаткин, садясь на стул. Контр-адмирал доносит, что верная ему эскадра перестраивается у острова Цусима в боевые порядки, и не сегодня-завтра может произойти встреча с морскими силами противника. Погодите, Николай Петрович, удивился Курапаткин. Насколько мне известно, по плану эскадра Рождественского должна была пройти гараж до Восточнен от Сусимы и прорываться к Владивостоку через Лаперузов пролив. Видимо, что-то изменилось, вздохнул Леневич. Либо получено новое указание от государя. Не напоминать же контр-адмиралу про первоначальные планы. Ну, значит, днями всё и решится. Куропаткин снова встал. Пользуясь случаем, полковник из армейской разведки подложил Леневичу на подпись ответную депешу, адресованную Павлову. Секретно. Адресат ДСС Павлов. Отправитель. Ставка. На ваше сообщение от такого до такого-то сообщаем, что никакими сведениями о действующем либо законсервированном в Японии агенте о ГАСФЕРе не располагаем. Полагаем, что данный агент, скорее всего, подставной японских спецслужб. 01-653-L. Да, кстати, Алексей Николаевич, вспомнил Леневич, Мы тут с нашей армейской разведкой все утро голову ломаем. Вот, не угодно ли ознакомиться с последним донесением из Шанхая?» Прочитав донесение Павлова, Куропаткин сдернул с носа очки в тонкой оправе и уставился на Линевича с непередаваемым выражением лица. «Боже мой! Ага-сфер жив! Глазам своим не верю!» Линевич и полковник недоуменно переглянулись. «Алексей Николаевич, вы...» Что-то знаете об этом агенте? Осторожно поинтересовался Леневич. Я? Разумеется. И с ним лично знаком и о нём знаю. Живой, надо же. Последний раз, дай бог памяти, виделись летом 1903 года, ещё до войны. Значит, не факт, что в Японии нынче именно ваша госсфера. Состорожничал полковник. Второго такого я не знаю. Отчаянный хоть и колека, нет, надо же. Никак не могу успокоиться Куропаткин. Он и до войны был лучшим полевым агентом в разведывательном управлении при генеральном штабе. Немецкую и австрийскую разведку обошёл в Европе. Без левой руки с протезом, господа, заметьте. Ленивич и офицер разведки снова переглянулись. Наличие при генеральном штабе какого-то разведывательного управления было для них новостью. Присядьте, пожалуйста, Алексей Николаевич, попросил Ленивич. И расскажите нам, ради создателя, что за разведывачное управление такое? Я понимаю, что подразделение это по роду службы секретным должно быть. Но всё же не настолько, полагаю, чтобы о нём вообще никто не знал. Немного успокоившись, Куропаткин коротко рассказал историю задумки и создания специальной службы при генеральном штабе. О том, что задумана служба была ещё при покойном государе императоре Александре III, однако монарший отец нынешнего императора имел свой взгляд на секретные дела. и полагал, что поскольку в его царствовании Россия ни с кем не воевала и воевать в обозримом будущем не должна, то и тратить государственные средства на подготовку к войне дело ненужное. А в конце прошлого столетия, господа, иностранные шпионы по столице едва не косяками ходили, подкупали наших чиновников, офицеров высоких рангов, инженеров, и все наши секреты им известными становились. И патриоты России с вашим покорным слугой в том числе, До принятия официального высочайшего решения о создании разведывательного отделения подпольно как революционеры вынуждены были действовать, посмеиваясь, рассказывал Куропаткин. Только революционеры Россию расшатывали, а мы оказывали возможное противодействие иностранным шпионам. И только когда нынешнему государю было благоугодно назначить меня военным министром, я сумел убедить его в необходимости создания разведывательного отделения. Позвольте, ваше высокопревосходительство, Ну от чего же тогда при наличии у нас этой разведывательной спецслужбы мы с Японией вынуждены были воевать практически вслепую? возмутился полковник. Они замаскировались в Петербурге так, что днём с огнём не сыщешь. А мы тысячи солдат клали, потому что ничего не знали ни о планах, ни о коммуникациях противника. Ленивич строго кашлянул, и возмущённый полковник умолк. Ничего, ничего, Николай Петрович. Все упрёки я на себя по справедливости принять должен. кивнул Курапаткин. Видите ли, господа, борьба с иностранными разведками дело не только трудное, но и весьма для государственного бюджета обременительное. Это я сейчас говорю о борьбе на своей территории. А на чужой в тылу врага втрое, если не вчетверо накладнее. Между тем, государь, признав необходимость создания такой специальной структуры для борьбы со шпионажем, но с другой стороны вынужден был придерживаться линии своего монаршего батюшки, взявшего курс на реформирование русской армии, А реформирование, как вы знаете, господа, это в первую очередь строжайшая экономия и оптимизация военного бюджета. Вот и приходилось всяко выкручиваться. Не забывайте к тому же, что этой экономией всячески помогали замаскированные высокопоставленные враги Отечества, нашептывающие государю о нецелесообразности трат на военные нужды. Пробил я, будучи военным министром, штатное расписание всего-то в два десятка человек. При бюджете, дай бог памяти, меньше сорока тысяч в год. Больше не смог, каюсь. Да и других дел множество было. Сами понимаете, ни одной разведывательной деятельностью армии ожива. В общем, обсудили мы с Лавровым стратегию и тактику новой спецслужбы и решили на первое время ограничиться половинной деятельностью контрразведкой. На это худо-бедно хватало. Но ну, а тут и Япония напала. Не до реорганизации разведывательного управления стало. Лавров, Лавров. Наморшил Лопляневич И про такого генерала я ничего, каюсь, не слыхал. А вы, Сергей Фомич? Кой черт генерал? Ротмистром был начальник новой службы. Махнул рукой Куропаткин. Был да и есть, наверное. Умница редкостный, аналитик чудесный. На семь аршин вглубь глядел, как говорится. Тоже можно сказать мое упущение. Другими военными управлениями при главном штабе да и в округах генералы командовали, а тут ротмистр. Он, когда для вырабатывания содействия по инстанциям ходить начал, так смех и слезы, господа. Иной генерал в округе по полдня какого-то там ротмистришку в приемной держал. Да, надо было, конечно, представление сразу на него сделать, когда государю докладную записку о создании разведочного отделения на подпись представлял. Тоже не дотумкал. — Но одного агента этот ваш Лавров все же в Японию заслал? — уточнил Леневич. — Ага-сфера, я имею в виду. "Зас-лет, Зас-лол. А связь его выходит не обеспечил", кивнул Куропаткин. "И тут мы, господа, опоздали. Самостоятельно выходит наш агент и легенду себе создавал, и в доверие к ипошкам входил. Вот и получилось, что только в конце военных действий нашёл возможность дать о себе знать. Эх". Махнув рукой, Куропаткин вышел из кабинета. "Ну что ж, Сергей Фомич," Колле, такое дело, другую шифровку Павлову посылать надо. Нарушил молчание Елиневич. Пусть выходит на контакт с госфером этим, обговаривает способы связи и прочее. Лучше поздно, чем никогда, полковник, верно? Верно-то верно. Полковник аккуратно разорвал только что составленную им бумагу на мелкие клочки. И Куропаткин, я верю и сомневаться в его рекомендациях не смею, только Что, только Сергей Фомич? Да только тот ли это Агасферс, с которым господин генерал адъютант лично знаком? Не подсовывают ли нам япошки подсадного? Эх, фотографию бы мне этого настоящего Агасфера. Да только где её сыщешь? Сергей Фомич, вы уж, по-моему, того перебарщиваете. Кашлянул Ленивич. Генерал Куропаткин упор отсутствии левой руки у агента помянул. Какие ж тут могут быть сомнения? Японцы на всё способны. Сыскать предателя среди пленных, оттяпать ему хоть руку, хоть ногу для них дело плёвое. Извольте припомнить, сколько наша фронтовая разведка таких талиповых коляк повылавила из расположения наших войск. А по первости помнится даже жалели, пайки свои жертвовали. Тем не менее, шифровку Павлову посылать надо, решил Леневич. Как есть, так и пишите. Свои соображения насчёт подсводного укажите, а там пусть Павлов сам решает. И в генеральный штаб в Петербург шифровку готовьте. Как ни странно, но отправив шифровку насчёт огасфера в ставку, Павлов всё время думал об этом человеке. И не получив ещё ответа от генерала Ленеевича, испытывал похожие сомнения насчёт невесть откуда свалившегося на его голову персонажа. Когда Бале сообщил ему о письме о Гасфере, адресованном в Петербург, Павлов испытал огромный соблазн спросить у француза позволения снять с этого письма копию и попробовать его расшифровать. Однако воздержался. Во-первых, француз был чрезвычайно щепетильным человеком и вряд ли позволил бы постороннему лезть в чужие письма. Во-вторых, опытных криптологов у Павлова под рукой не было, а свои дошифровальные способности он оценивал здраво, то бишь никак. Промучившись 2 дня, Павлов получил долгожданный ответ из ставки. Однако этот ответ его не устроил ни в коем образом. Подтверждая сам факт существования агента Гасфера, направленного в Японию неким разведывательным отделением при генеральном штабе, Павлов о таком тоже не слыхивал. Ленивич обращал внимание шанхайского резидента на сомнения в тождестве реального агента тому лицу, от которого было получено предложение о сотрудничестве. Иными словами говоря, Ленивич предупреждал его о возможности провокации со стороны спецслужб Японии. Как будто сам Павлов не имел этого в виду. Однако небольшая зацепка в шифровке имелась. В ней был указан петербургский хозяина Гасфера, разведывательное отделение. Вывод о том, что адресат письма Гасфера имел к этому разведывательному отделению прямое отношение, просто напрашивался. Просчитав всё это, Павлов решительно направился в кабинет российского консула в Шанхае Клименову, заранее морщась от того, что снова приходится идти с протянутой рукой. Константин Васильевич, не угадаете ли, с чем я к вам снова явился? С вымученной улыбкой попробовал пошутить Клименов. Дать подумать. Принял игру Клименов, приложив палец к колбу. Насчёт того, вы на днях приходили, ситуация вам знакома? Ага. «Хотите попросить вам в помощь кого-нибудь из сотрудников посольства? Угадал?» «Угадали, Константин Васильевич», — вздохнул Павлов. «И кто же вам нынче потребен, Александр Иванович?» «Христофор Павлович Кристи, ваш личный секретарь. Знаете, он проявил нешуточные способности при выполнении прежних моих поручений, и я подумал...» «Эх, не надо было калежскому асессору так раньше стараться». пошутил через силу Клименов, которого вовсе не обрадовала перспектива вновь остаться без ближайшего помощника, весьма толкового и исполнительного молодого человека. И куда, позвольте спросить, Александр Иванович вы намерены командировать моего секретаря? Сам пока не знаю, мрачно признался Павлов. Либо в Харбин, либо во Владивосток. Дело в том, что французский журналист, долгое время помогавший мне в Японии, закончил работу здесь и возвращается домой во Францию. Уезжает он завтра, и вот я хотел дать ему попутчика. Дело в том, что Франсуа Балеза горелся идеей прокатиться по самой длинной железной дороге в мире, но для этого ему необходимо добраться до её самой восточной станции. Через Дальний он вряд ли поедет. Эта станция сейчас под полным контролем японцев. А у Бале нет желания напоследок напороться на японскую контрразведку. Прямо спросить его про маршрут мне по некоторым причинам неудобно. И вместе с тем необходимо, чтобы болев в Петербурге встретили, скажем так, нужные мне люди. А для этого надо дать им знать о точной дате приезда француза. И вот я подумал, Кристи отпущен вами в долгожданный отпуск и тоже выбрал железную дорогу. Я попрошу француза, как опытного путешественника, присмотреть за молодым человеком. А в Харбине или во Владивостоке, купив билеты на поезд, ваш секретарь получит от вас телеграмму с приказом возвращаться. и сообщить нам точную дату выезда Баля. Надеюсь, это не слишком сложное поручение, Константин Васильевич? «Скажу одно. Слава богу, что вы не потребовали провожать этого француза до самого Парижа, либо, по крайней мере, до Петербурга», — с облегчением вздохнул Клеймёнов. «Ну а уж неделю-полторы я как-нибудь без секретаря обойдусь». «Значит, договорились», — весело подвел черту Павлов. «Ну а с меня, как говорится, причитается».